царь Иван Васильевич Грозный принимал участие в составлении и редактировании двух крупнейших летописных сводов середины XVI века, синодального списка летописи и так называемой «царственной книги». Он непосредственно участвовал в составлении обширных приписок к тексту названных сводов. Примечание. Смотрите «Альшиц Д.Н. Происхождение и особенности источников, повествующих о Боярском мятеже 1553 года, исторические записи издательства Академии наук СССР, том 25, 1948 год, страницы 266-292, а также смотрите в... Альшиц, Д.Н., Иван Грозный и приписки к лицевым сводам его времени, исторические записки, издательство Академии наук СССР, том 23, 1947 год, страницы 251-289, а также в Альшиц, Д.Н., источники и характер редакционной работы Ивана Грозного над историей своего царствования, труды Государственной публичной библиотеки имени Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, том 1, в скобках 4, Ленинград, 1957 год, страницы 119-146, вопрос об авторстве Грозного, вызвал полемику между Альшицем Д.Н. и английским историком Андреевым Н.Е. Смотрите в Андреев, "Interpolations in the 16th Century Muscovite Chronicles", The Slavonic and East European Review, Volume 35, Number 84, 1966, Page 95, 100. 15. Альшиц Д.Н. Об авторе приписок в лицевых сводах Грозного. Труды О.Д.Р.Л. Том. 15. 1962 год. Страницы 117-148. Альшиц Д.Н. Царь Иван Грозный или Дьяк Иван Висковатый. Труды О.Д.Р.Л. Том, 16-1960 год, страницы 617-623. Конец примечания. Летопись по синодальному списку освещает события 1535-1567 года, но в ней полностью утрачен отрывок за 1542-1553 годы. Приписки в тексте летописи относятся к 1537-1542 годам и 1554-1557 годам. Примечание. Смотрите ПСРЛ, том 13 страницы. 97-я, 98-я, 108-я, 109-я, 114-я, 141-я, 237-я, 238-я, 246-я, 264-я, 277-я. Конец примечания. Альшиц Д. отметил, что последние исправления в синодальном списке сделаны под 1557 годом и дал этому факту наиболее вероятное истолкование. Он предположил, что к моменту редактирования первой половины летописи за 1535-1560 годы окончание свода за 60-е годы еще не было составлено И таким образом приписки к синодальному списку появились в начале 60-х годов. Примечание Альшиц ДН происхождение и особенности страница 266. Альшиц Иван Грозный страница 264. Конец примечания. Его точка зрения встретила возражение со стороны Зимина А.А., по мнению которого синодальный список исправлялся после августа 1567 года, то есть после того, как дальнейшее составление летописи было по существу прекращено. Примечание. Зимин А.А. Опричнина, страница 70 -я. Конец примечания. Гипотеза Зимена А.А. весьма интересна, но она не дает объяснения некоторым существенным фактам. В самом деле, почему царь правил лишь начало летописи до 1557 года, а затем прекратил исправление? Почему он останавливался на десятистепенных, и вовсе маловажных событиях тридцатилетней и двадцатилетней давности, смотрите, например, приписку о награде воевод Шубами в 1541 году и не коснулся более важных вопросов, открыто поставленных им в переписке с Курбским в 1564 году и более всего волновавших его в тот период. Сюда... Относился вопрос об отставке Сильвестра, критика правительственной деятельности Адашева и т.д. Существенное значение имеют палеографические наблюдения за текстом летописи. Примечание. Полемизируя с Альшицем ДН, Зимин АА ссылается на палеографические наблюдения Лихачева НП. Текст лицевого свода, отмечает он, написан на той же французской бумаге, что и некоторые книги посольского приказа. Книга номер 9 «Сношение с Польшей в 1570-1571 годах» и так далее. Смотрите в Зимин А.А. «Опричнина» страницы 68 69 Но наблюдения за сортом бумаги в данном случае не помогают решению вопроса. Классификация бумаги не отличается большой точностью и позволяет определить разве что десятилетие, но никак не год составления рукописи. Конец примечания. Возражая Альшицу Д.Н., Зимин А.А. пишет следующее. Альшиц не нашел палеографического рубежа, смены почерков в тексте синодального списка, что исключает возможность многоэтапного составления синодальной рукописи. Примечание. Зимин А.А. Опричнина. Страница 68. Зимин признает возможным выделить в синодальном списке начальную часть до 1560 года, но он относит это деление к протографу названного списка смотрите в Зимин-Опричнина, страница 69 к сожалению, гипотеза о существовании протографа синодального списка не подкреплена фактами конец примечания подобное мнение едва ли справедливо Значительная часть синодальной рукописи утрачена, но даже в неполном виде она насчитывает более 500 листов. Трудно представить, чтобы столь обширная летопись могла быть составлена и отредактирована в один прием, а не многоэтапно. В XVI веке синодальная рукопись состояла из многих тетрадей. Общий переплет был сделан не ранее XVII века, И всего вероятнее, что эти тетради редактировались постепенно на протяжении ряда лет. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 4, конец примечания. Приписки к тексту синодального списка, по большей части, носили строго фактический характер. Примечание. На листе 65 оборотном редактор сделал замечание к рисунку. «В знаменье, зачеркнуто царевич, государь написал не к делу. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 108, примечание первое». На листе 84 оборотном редактор вставил в летопись Рассказ о том, что после отражения татарского набега в 1541 году государь пожаловал шубами и кубками своих воевод. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 114, примечание 2. На листах 67-м оборотном, 146-м, 223-м в летописи сделаны дополнения из разрядных записей. Смотрите PSRL, том 13, страницы 109, 246, 264. В другом случае исправлен стиль и так далее. Смотрите PSRL, том 13, страница 227-я. Конец примечания. Наиболее важные из них посвящены были мятежам и заговорам князей шуйских. Рассказ о смерти великой княгини Елены дополнен сведениями о том, что шуйские и иные бояре уморили голодом за шесть дней конюшево овчину. Примечание. С.Р.Л. Том 13, страница 98. Примечание третье, конец примечания к рассказу о метеже Шуйских в 1542 году добавлено, что глава Заговора, князь Шуйский И. М. прислал в Москву наперед себя князя Шуйского П. И. и Большого Шереметьева. Иве, что в заговоре участвовали Кубенские, Полецкий, Д.Ф., и новгородцы все городом, что крамольные бояре приходили в постельные хоромы девятилетнего Ивана, и так далее. Примечание. П.С.Р.Л. Том 13. Страница 141. Примечание 1 примечание 8 Конец примечания. Напомним, что царь с крайним негодованием отзывался о Шуйских в письме к Курбскому в 1564 году. Следствием царской опалы была казнь князя Горбатова Шуйского АБ 1565 год и Шереметьева НВ 1564 год. Но и Шуйские, и Шереметьевы впали в немилость значительно раньше, а именно тотчас после отставки Адашева А.Ф. в 1560 году. Примечание. Князь Полецкий Д.Ф., упомянутый в приписке, умер в 50-х годах. Относительно него автор приписок добавил, что он отговаривал бояр от убийства митрополита Иосафа. Это замечание выделяло Полецкого из среды прочих заговорщиков. ПСРЛ, том 13, страница 141, примечание седьмое. Конец примечания. Две приписки синодальной рукописи посвящены были Старицким. В одной из них сообщалось о смерти князя Андрея Старицкого в 1537 году. Примечание. На полях летописи помечено «Тут надо бет написать и о княже Андрееве переставлении так». ПСРЛ, том 13, страница 97, примечание 2, конец примечания. В другой содержались подробности об измене князя Ростовского С.В. в 1554 году из заговоре князя Владимира Старицкого в 1553 году. Примечание. П.С.Р.Л. Том. 13. Страницы 237-238. Конец примечания. Эта последняя приписка имеет важное значение, и она будет подробно разобрана ниже. Когда первые тетради синодальной рукописи были исправлены, царь приказал перебелить их, в результате чего появилась так называемая царственная книга за 1533-1553 годы, новый свод был передан на просмотр и утверждение царю. Тот оставил без всяких изменений первую его часть 1533-1542 годы, соответствующую исправленной части синодального списка 1535-1542 годы, но его вовсе не удовлетворила вторая половина царственной книги за 1542-1553 годы, и он подверг ее основательной переделке. Примечание. Подобная переделка объяснялась, возможно, тем, что летопись за 1542-1553 годы не подвергалась правке в Черновике вследствие утраты соответствующих тетрадей синодальной рукописи. Примечательно, что некоторые листы рукописи, например, часть листов за 1556 год, были потеряны уже в момент редактирования, чем и вызвано было составление одной из приписок. Смотрите «ПСРЛ», том 13, страница 264, примечание 3. Конец примечания. Если в текст синодального списка было внесено не более десятка исправлений, то в тексте царственной книги таких поправок было более 60. Примечание. Смотрите «Альшиц Д.Н. Иван Грозный» страница 262, конец примечания. Самая обширная из них посвящена заговору князя Владимира Старицкого в 1553 году. Она имеет исключительно важное значение для датировки летописного свода в целом. Вопрос о времени редактирования царственной книги вызвал немало разногласий в литературе. Зимин А.А полагает, что сведения о заговоре Старицких в 1553 году были внесены в царственную книгу после казни князей Старицких в первом квартале 1569 года, но ранее казни Висковатого в июле 1570 года. Висковатый был казнен в 1570 году как приверженец Старицкого но в приписке он изображен противником Старицкого. Примечание. Смотрите, Зимин А.А. Опричнина, страница 72 Конец примечания. Точности ради отметим, что Старицкий был казнен не в первом, а в последнем квартале 1569 года и что Висковатый попал в немилость не в день казни, июль 1570 года, а гораздо раньше. Таким образом, период, указанный зиминным АА, сужается до нескольких месяцев, конец 1569 года, начало 1570 года, но именно в этот период царь громил в течение трех-четырех месяцев Тверь, Новгород и Псков, и едва ли имел досуг заниматься старыми летописями. Альшиц Д.Н. относит приписки в тексте царственной книги к более раннему периоду, а именно к 1567-1568 годам. Примечание. Альшиц Д.Н. Происхождение и особенности. Страница 266 -я. Конец примечания. Его мнение представляется более аргументированным, но многие его доводы спорны. Альшиц не учитывает некоторых важных моментов, связанных с историей опричнины в 60-х годах. В летописной переписке к царственной книге о Боярском заговоре 1553 года Иван с особым одобрением упоминает о верной службе боярина и конюшева Федорова ИП. Конюший не только не прикнул к боярам заговорщикам, но и донес их кромольные речи до самого царя. Примечание ПСРЛ Том 13, страница 525 Конец примечания Подобная версия никак не могла быть сочинена в 1567-1568 годах, поскольку именно в эти годы Федоров подвергся опале и казни. Процесс так называемого «изменника» Федорова, будто бы покушавшегося на жизнь царя, явился центральным моментом всей политической истории, опричнины в 1567-1569 годах, и потому представляется совершенно немыслимым появление в тот период официозного рассказа обеляющего государственного преступника. В той же приписке к царственной книге Иван хвалит Салтыкова, Л.А., за то, что тот донес ему на бояр заговорщиков. Но Салтыков оказался в опале Еще раньше Федорова перед самой опричниной царь отставил его от оружничества, а затем подверг кратковременному аресту. В 1564-1565 годах 773 год Салтыков Л.А. с сыном вынужден был дать по себе специальную запись и лишь тогда был освобожден на поруки. Указанные факты служат первым аргументом в пользу того предположения, что приписка к тексту царственной книги о заговоре 1553 года появилась, скорее всего, до опалы Конюшева-Федорова 1566-1568 годы и, возможно, ранее ареста Салтыкова 1564-1565 годы. Альшиц ДН обратил внимание на удивительное сходство и несомненную родственность текстов летописных приписок и первого послания Грозного Курбскому. По его мнению... Грозный дополнил царственную книгу после полемики с Курбским в 1564 году. Целью приписок было перенесение в летопись доводов царя из его письма к Курбскому. Примечание. Альшиц Д.Н. Иван Грозный, страница 272. Конец примечания в частности Альшиц, ссылается на приписку относительно убийства князя Глинского в церкви во время восстания 1547 года и высказывает мысль, что она могла появиться лишь после того, как Курбский в своем письме впервые поставил вопрос о кровопролитии в церквах. Примечание. Альшиц, ДН, Иван Грозный, страница 272, Конец примечания. Подобный аргумент носит слишком гипотетический характер. Видеть в названной приписке непременную полемику с Курбским нет достаточных оснований. Цель приписки совсем иная. Разоблачение виновников восстания, имена которых названы в летописи Шуйские, Федоров, И.П., Захарьин, Г.Ю., и так далее. Примечание. Подробнее об этой приписке смотрите ниже. Конец примечания.